Глава 30. После этого мы с Кейденом решили отказаться от прогулки и отправились прямо домой. Между тем, время уже перевалило за полдень. Тучи сгустились, и мелкий моросящий дождь стучал по переднему стеклу джипа. Пока мы ехали, Я прислонила голову к плечу кейдена и держала его руку лежащую на моем бедре. Я любила его руки они были большими, а пальцы тонкими с чуть более утолщенными костяшками. Теперь лишь небольшое темно желтое пятно на них напоминало о происшествии в хилхаусе, и я нежно погладила по нему большим пальцем. Когда мы добрались до дома дождь слил вовсю. Я побежала через парковку, держа куртку над головой, но, к сожалению, это не сильно помогло. Одного короткого пути до входа было достаточно, чтобы я полностью промокла. Кейден рассмеялся, когда я несколько раз подряд громко выругалась. Его совершенно не волновал дождь. Я еще не успела полностью открыть входную дверь, как Кейден протиснулся мимо меня. Он схватил меня за руку и потащил за собой вверх по лестнице. Я тихо рассмеялась, вспомнив, что он уже тащил меня по этой лестнице в таком темпе. «Ты опять собираешься сделать дыру в стене?» Он повернулся ко мне и усмехнулся. Бесцеремонно обхватив меня руками за талию, он поднял меня, хотя мы еще не добрались до своего этажа. Он страстно целовался со мной, посылая электрические разряды по всему моему телу. «Мне срочно нужен душ», — пробормотал Кейден, неся меня вверх по оставшимся ступенькам. Я была права, его поцелуй снова сделал мои колени ватными. «Мне тоже», — я улыбнулась ему в губы. «Я надеялся, что ты так скажешь». Оказавшись наверху, он опустил меня вниз и снова схватил за руку. Он делал такие большие и быстрые шаги, что мне пришлось чуть ли не бегом бежать за ним до нашей квартиры. Смеясь, мы свернули за угол. Кейден остановился так внезапно, что я врезалась в него на полном ходу. Он отпустил мою руку. Она вяло упала вниз. Он словно мгновенно окаменел. «Кейден, что?» «Убирайся отсюда!» Никогда раньше я не слышала, чтобы он разговаривал с кем-то в таком тоне. Неуверенно я сделала шаг вперед. Возле двери нашей квартиры стоял какой-то тип, небрежно прислонившись к стене, в брюках от костюма и белой рубашки. Подходящий к брюкам пиджак был перекинут через плечо. Его темные русые волосы были свободно откинуты назад, и он смотрел на нас с надменной веселой улыбкой, которая сразу же сделала его непривлекательным для меня. Хотя на фотографиях в доме Рэйчел он был еще маленьким мальчиком, я сразу узнала его. Он очень похож на Кейдена, и в то же время нет. Черты его лица тоже казались мягкими, и у него были те же карие глаза. Но при этом я не могла обнаружить в них той теплоты и открытости, которые излучали Кейден и его мама. Я серьезно, угрожающим тоном сказал Кейден. Убирайся. Каждый мускул его тела был напряжен, даже дыхание казалось остановилось. Он выглядел неподвижной статуей. Теперь мне стало страшно. Я тоже рад тебя видеть, братец, сказал Алекс, не предпринимая ничего, чтобы оставить свое место у стены. В отличие от Кейдена он выглядел совершенно спокойно. Его взгляд скользнул по брату. а затем по мне. Он улыбнулся, обнажив ровные, слишком белые зубы. Улыбка недоброго сердцееда, очевидно. «Кто у нас там?» Эти слова, казалось, избавили Кейдена от шока. Он вздрогнул, схватил меня за плечо и потащил с собой к двери квартиры. Его хватка была твердой и причиняла мне боль, но я не жаловалась. Я доверяла Кейдену, и если он так отреагировал, то у него была на то причина. Он отпустил меня только после того, как открыл дверь квартиры и втолкнул перед собой в коридор. «Речь идет о папе Кейден. Он хочет продать акции компании». Алекс все еще стоял в той же позе. Он даже не повысил голос. Видимо, привык, что его слушают. «Почему это должно меня интересовать?» — резко спросил Кейден, кидая свою куртку мимо гардероба. Я нагнулась и повесила ее. «Это акции, которые он хотел передать тебе в твой двадцать первый день рождения. Ты же знаешь, что он целую вечность пытался затащить тебя на борт. Но если ты не хочешь, он их продаст». Кейден хотел хлопнуть с дверью, не говоря ни слова, но Алекс был быстрее. Его нога шагнула вперед с молниеносной скоростью, не давая двери закрыться. Рукой он снова открыл ее. «Просто подпиши документы, и ты избавишься от меня». — сказал он, на удивление мягко. — Пожалуйста. Кейден, казалось, взвешивал сказанное, но его лицо все еще было совершенно недвижимым. Его взгляд упал на меня, и он тяжело сглотнул. Он подошел ко мне и наклонился, пока его рот не оказался над моим ухом. — Пожалуйста, иди в свою комнату. Тут же я хотела протестовать, но Кейден снова схватил меня за руку и крепко сжал ее. — Пожалуйста, Элли. Я сжала губы и кивнула. Потом стащила с ног обувь и пошла в свою комнату. Я бросила последний взгляд через плечо и увидела, как Кейден, отойдя в сторону, кивком показывает брату, чтобы тот вошел. Алекс прошел прямо в гостиную, как будто бывал здесь не раз. Мимоходом он подмигнул мне, но вместо того, чтобы в моем животе появились бабочки, как это всегда бывает с улыбкой Кейдена, У меня по спине пробежал ледяной холодок. С тошнотворным ощущением желудки я закрыла дверь. Если Кейден не хотел, чтобы я была там, когда он обсуждает дела со своим братом, я уважаю это решение. Хотя мне было трудно оставить его одного в таком состоянии. Что произошло между ними? Кейден, правда, рассказал мне некоторые вещи, но только что я наблюдала... как столкнулись два брата, между которыми, должно быть, произошло гораздо больше, чем просто развод родителей. На лице Кидана отразилась неприкрытая ненависть и страх. Но страх чего? Прошло десять минут, потом двадцать. Я вышагивала взад и вперед по своей комнате, слишком беспокойная, чтобы делать что-то для университета. Когда через полчаса в квартире по-прежнему было тихо, Я не выдержала. Я осторожно приоткрыла дверь, и хотя я не могла видеть этих двоих, я слышала каждое их слово. «Заткнись, Алекс, или я отполирую тебя до тех пор, пока у тебя не останется зубов», — прошипел Кейден. Имя брата он прямо-таки выплюнул. «Придет время, и ты переживешь это. Сколько лет прошло с тех пор? Два? Три?» — невозмутимо продолжал Алекс. В любом случае у вас не было ничего серьезного. Я услышала, как что-то загрохотало. Боже правый, ты мне отвратителен! Я едва узнавала Кейдена. Его голос был таким злым. Что ты, собственно, от меня хочешь? Я совершал ошибки, это так. Но я признал их и не собираюсь повторять. Почему тебе этого недостаточно? Ты признал свои ошибки? Когда, простите, должно быть, я пропустил это? Прошипел Кейден. «Тогда мы приняли решение, которое защитило нашу семью. Ты знаешь это так же хорошо, как и я», — Кейден фыркнул. «И если бы ты не был таким гордым, тебе не пришлось бы жить в такой дыре и не пришлось бы искать арендаторов, чтобы платить за квартиру», — продолжил Алекс. «Я не возьму ни копейки из этих чертовых денег». У меня перехватило дыхание. Кейден говорил, что отец отказал ему в поддержке, но никогда не упоминал о том, что ему не нужны его деньги. Теперь фыркнул Алекс. «Твоя гордость рано или поздно погубит тебя, Кейден. Не разрушай свое будущее только потому, что ничего не получилось с одной женщиной». Раздался глухой удар. Я была уверена, что это Кейден и что он ударил кулаком по столу в гостиной. «Это не имеет никакого отношения к Кендри, не впутывая ее в это». «А к кому имеет? К твоей новой девице?» Он невесело рассмеялся. «Клянусь, Алекс, если ты только приблизишься к ней, я... Поэтому ты и переехал сюда? Потому что здесь никто ничего не знает?» Кидан тихо зарычал. «Малышка не знает правды, не так ли?» — спросил Алекс. «Может быть, я должен воспользоваться возможностью, чтобы просветить ее?» Что-то с грохотом упало на пол. Тут же я забыла о своих намерениях и рванула дверь. Я бросилась в гостиную. Кейден стоял с дрожащими плечами перед братом, который сидел на диване и совершенно невозмутимо смотрел на него. «Думаю, будет лучше, если ты уйдешь», — холодно сказала я. «Ах, как мило!» — Алекс посмотрел на меня и Кейдена. Надменная улыбка расползлась по его лицу, когда он снова позволил своему взгляду блуждать по моему телу. Внезапно я почувствовала себя грязной. Я знала это чувство. Я слишком хорошо его знала. «Убирайся из нашей квартиры, или я вызову полицию», — пригрозила я не в силах подавить дрожь в голосе. Полностью спокойный, Алекс сгреб со стола бумаги и поднялся. Я подошла к двери и демонстративно открыла ее настолько широко, насколько могла. Это был более чем явный намек с моей стороны. Он последовал за мной. Прежде чем выйти на лестничную площадку, он еще раз обернулся ко мне. «До свидания», — тихо сказал он. Я отвела взгляд. Мне было плохо. Когда он, наконец, вышел, я захлопнула дверь и заперла ее изнутри. Задыхаясь, я прислонилась к прохладному дереву. Мне потребовалось мгновение, чтобы сдержать тошноту. Только после этого я вернулась в гостиную. Кейден все еще стоял на том же месте. «Он ушел», — мягко сказала я, положив руку ему на плечо. Кейден резко пожал плечами и повернулся ко мне. Он выглядел таким сердитым, что я непроизвольно сделала шаг назад и снова опустила руку. Я открыла было рот, но не смогла найти слов. Таким я его еще никогда не видела. Прежде чем я поняла, что произошло, Кейден развернулся на пятках и исчез в своей комнате. Я зажмурила глаза, когда он шумом захлопнул за собой дверь. Инстинктивно я знала, что ему нужно немного времени, хотя мне было невероятно трудно не последовать за ним и не взять его под руку, как он это сделал со мной в Денвере, поэтому я вернулась в свою комнату. Я прибралась, разобрала свою полку и переставила папки. Когда я больше не нашла ничего, что можно было бы поправить, я села в гостиной и стала ждать. Я даже подумывала о том, чтобы приготовить что-нибудь для нас с Кейденом, но была уверена, что в данный момент ему не особо нужно какое-то общество и не хотела создавать впечатление, что я не одобряю его желание побыть одному. Поэтому я продолжила ждать. Я смотрела одно реалити-шоу за другим, но не могла сосредоточиться на сюжете. В перерывах я играла на своем телефоне, размышляя, стоит ли попросить Спенсера прийти сюда. Затем я отбросила эту мысль. Когда Кейден, наконец, вышел из своей комнаты, он даже не посмотрел в мою сторону. Вместо этого он направился прямо к двери. Я поднялась и последовала за ним в коридор. «Куда ты идешь?» — осторожно спросила я. Он скользнул в свои ботинки и проигнорировал мой вопрос. тут же он взял ключ и сунул его в задний карман штанов он хотел открыть дверь но я ее закрыла кейден выдохнул ругательство кейден куда ты идешь повторила я срывающимся голосом он повернулся ко мне он все еще выглядел таким злым я не обязан отчитываться тебе элли затем он выбежал из квартиры кейден не вернулся домой Время, казалось, шло медленнее, чем обычно. Каждый час был похож на несколько дней. Это было невыносимо. Я была близка к тому, чтобы позвонить Спенсеру или даже Монике и спросить этих двоих, имеют ли они представление о том, где он находится. Однако я быстро отбросила эту идею. Я вовсе не хотела быть одной из тех безумных женщин, которые не давали своему парню свободы. Кейден был очень расстроен. и поэтому сейчас нуждался в ней больше, чем обычно. В этом я была уверена. Имела ли я хоть какое-то право спрашивать, куда он исчез? Мы никогда не говорили о том, были ли мы официально парой. Такого разговора у меня никогда в жизни не было. Я даже не знала, делают ли вообще что-нибудь подобное. Как бы то ни было, между Киданом и мной в последние дни все казалось ясным. Для меня существовал только он, и я на самом деле думала, что он чувствует то же самое. Но независимо от того, обозначили мы друг другу наши планы или нет, я заслуживала того, чтобы знать, где он. Я заслуживала, чтобы он позвонил и сообщил мне, если он проведет ночь в другом месте. Я так волновалась за него, что была близка к тому, чтобы расплакаться. После полуночи я не выдержала и написала ему сообщение. Ответа я не получила. Так что остаток ночи я провела на диване, впадая в беспокойный полусон и поднимаясь каждый раз, когда в квартире раздавался даже самый тихий звук. Но Кейден домой не вернулся.